Глава, 36. Четверг, 19 октября. Мартиник разложила газету на прилавке. Бумага шуршала, пока она искала нужную страницу. «Вот!» — закричала она так громко, что Шарлотта чуть не поперхнулась чаем. Склонившись вдвоем над газетой, они увидели большую фотографию витрины магазина, на которой были четко видны стихотворные строки Сэм. Рядом размещались две фотографии поменьше. Одна изображала Джей Кей Роулинг, стоящую на лестнице во время выступления, а другая — многочисленную публику, посетившую вчерашние события. «Праздничный вечер для читателей в очаровательном книжном магазине» слух прочитала Мартиник. «Вчера в книжном магазине «Риверсайд» состоялся писательский вечер, собравший широкую публику. Читатели с большой теплотой приняли джейк и Роулинг, которая пришла в «Риверсайд», чтобы представить свою восьмую книгу о Гарри Поттере». Она пробежалась глазами по тексту. «Книжный магазин «Риверсайд» находится на берегу Темзы уже более ста лет, При этом ему удалось сохранить обаяние старины. Интерьер начала XX века с книжными стеллажами, доходящими до самого потолка, специальными лесенками и простой деревянной мебелью создает почти волшебную атмосферу. Недавно здесь открыли книжное кафе, где знакомят с традициями шведского кофепития, а знающий персонал с удовольствием поможет вам сориентироваться в мире литературы. По словам новой управляющей Шарлотты Ридберг, такие творческие вечера будут теперь проводиться в магазине регулярно, и она надеется, что Риверсайд и дальше будет оставаться живой достопримечательностью и центром притяжения жителей окрестных кварталов. Если будете в Саундбэнк, горячо рекомендую посетить этот один из самых приятных книжных магазинов Лондона. Мгновение они смотрели друг на друга. Потом Мартиник издала победный клич. «Господи, Шарлотта! Это же потрясающе!» Она бросилась на шею Шарлотте, и та обняла ее в ответ. «Ради таких дней стоит жить!» «Да, эту статью надо в рамочку и на стенку!» — ответила она. Их разговор прервал звонок мобильного телефона Шарлотты. Она бросила взгляд на экран. Это опять звонили из банка. Шарлотта нервно сглотнула. Она хотела как следует подготовиться к этому разговору, но в то же время, чем скорее он останется позади, тем лучше. Потратив еще секунду на изучение номера, с которого поступил звонок, Шарлотта извинилась и удалилась в контору. — Добрый день, это Шарлотта, слушаю вас, — ответила она на звонок, пытаясь для пущей солидности понизить голос. «Здравствуйте, Шарлотта! Это Карл Чамперс из Вестминстерского банка!» «Как удачно, что я наконец до вас дозвонился! Нам давно пора договориться о встрече!» «Да, мне тоже необходимо поговорить с вами! У меня есть к вам предложение!» Откашлившись, сказала Шарлотта. На мгновение на другом конце провода повисло молчание. «Вот как? И что же это за предложение?» Шарлотта собрала волю в кулак. Это был ее шанс спасти книжную лавку. Если банк не согласится дать им рассрочку по займу, совершенно неважно, сколько книг или булочек они продали. Теперь ей надо быть максимально убедительной. Как вам известно, я вступила в управление книжным магазином Риверсайд чуть больше шести недель назад. Магазин был в достаточно плачевном состоянии. Но, ознакомившись со всеми документами и составив план, я считаю, что его можно спасти. Я высвобождаю капитал, отправляя назад в издательство нереализованные книги, и к тому же в последнее время нам удалось значительно увеличить оборот. Сегодня я внесу 10 тысяч фунтов стерлингов и надеюсь, что мы согласуем с вами план рассрочки платежей для погашения оставшейся суммы долга. На другом конце провода было слышно тяжелое дыхание Карла Чамперса. Розничная книготорговля. Это рынок с очень жесткой конкуренцией, глухо заметил он. Успех требует больших усилий. Я не уверен, что банк готов брать на себя такие риски. Шарлотта сильнее сжала мобильник. Но мы очень хорошо знаем свое дело. И потом заметно, что у этого рынка есть потенциал. Вчера мы провели творческий вечер с писателем и продали почти 500 книг. Это все, конечно, хорошо, но нам-то необходима долгосрочная перспектива. Так и нам она тоже необходима. В долгосрочной перспективе мы нужны этому району. У нас собираются многие его пожилые обитатели, а в Daily Telegraph сегодня нас назвали одним из самых приятных книжных магазинов Лондона. Они бы очень удивились, узнав, что... «Вестминстерский банк отказывает в поддержке местному предприятию, которое находится на подъеме». Карл Чамперс вздохнул. «Если хотите, могу прислать вам статью», — продолжала Шарлотта. «Нет, не нужно», — произнес он голосом побежденного. «Если у вас есть в наличии 10 тысяч фунтов для внесения на счет, мы, конечно, договоримся, что делать с остатком». Шарлотта прикрыла глаза. Ей хотелось издать радостный вопль, но она удержалась. «Хорошо», — решительно ответила она. Карл Чамперс начал печатать что-то на компьютере. «Но я все равно хочу встретиться с вами, чтобы вместе обсудить схему рассрочки». Шарлотта кивнула. Она так ликовала, что не могла спокойно сидеть и пританцовывала ногами под столом. «Конечно», — ответила она, пытаясь изобразить спокойствие хотя ей хотелось прыгать от радости. Когда разговор закончился, Шарлотта пребывала в состоянии эйфории. Конечно, никто не может предугадать, что случится в отдаленной перспективе, но сейчас, похоже, Риверсайд переживет кризис. Благодаря их совместным усилиям и без продажи Шарлотты и Ко. Она продолжала пританцовывать, не вставая со стула, пока не вспомнила об Уильяме. Они не разговаривали с момента прихода в магазин адвоката, рассказавшего о сети ресторанов фастфуда, готовый приобрести дом. Вчера Шарлотта слишком устала, чтобы пойти к Уильяму. Она посмотрела вверх на потолок. Наверное, Уильям сейчас у себя и работает над рукописью. Ей так нравилось смотреть, как он сидит за своим старым письменным столом и печатает на ноутбуке, сосредоточенно бормоча что-то под нос. Что именно произошло между ними, ей было не очень понятно, и хотелось только поскорее помириться, чтобы целовать его снова и снова. Уильям определенно сердится на нее, но как только появится возможность объяснить, как обстоят дела, он обязательно все поймет. А нет, так она просто покажет ему, насколько сожалеет о случившемся. Шарлотта уже кое-что освоила и знала наверняка, что ему это нравится. Ощутив, как по всему телу растекается тепло, Шарлотта улыбнулась. Наверное, надо прямо сейчас подняться к нему, незаметно подкрасться, обвить его шеи руками, запустив их под ворот мятой футболки, в которую он, скорее всего, одет. От этих мыслей к ней вновь вернулась радость. Шарлотта хотела рассказать Уильяму о том, как удачно все сложилось с банком и что никакой чертов фастфуд не сунется в Риверсайд. Направляясь к лестнице, Шарлотта увидела Уильяма на кухне книжной лавки. Он возился с кофеваркой. Молча прошмыгнув на кухню, Шарлотта с улыбкой оперлась о дверной косяк. «Доброе утро!» Бросив на нее быстрый взгляд, Уильям опять отвернулся. «Я съеду отсюда в кратчайшие сроки!» Шарлотта остолбенела. «Что? Что ты имеешь в виду?» Промолчав в ответ, он достал белую кружку и налил в нее кофе. «Но, Уильям!» — требовательно воскликнула Шарлотта. «С чего вдруг?» «У моей сестры есть лишняя комната, в которой я могу перекантоваться некоторое время». Шарлотта сделала шап в его сторону, но остановилась, увидев, как он пятится от нее. «Я ничего не понимаю. Я думала, что ты и я... Что происходит?» Он уставился в кружку с кофе. «Я видел твой план на дверце гардероба в прихожей», — произнес Уильям и повел плечами, как бы извиняясь. «Я искал, в чем отнести вниз книги о Гарри Поттере и прочитал твои записки». Когда он поднял глаза, вид у него был такой обиженный, что больше всего на свете Шарлотте хотелось обнять его. Она вздохнула. Этот клочок бумаги совершенно выпал у нее из памяти. «Ну что, скажите, на милость она могла там написать? Что она планирует выселить Уильяма? Или, еще хуже, что он представляет собой проблему? Мне очень жаль», — в отчаянии проговорила она. «Я писала это давно, до того, как мы с тобой узнали друг друга. Я просто записывала туда все, что обдумывала». Уильям кивнул. «Но ты права». Я не могу оставаться здесь, не оплачивая аренду по рыночной ставке. А я-то думал, что у нас с тобой все по-настоящему. Но разве это не так?» — запротестовала Шарлотта. От его взгляда сжалось сердце. «Ты лгала мне. Ты собиралась вернуться в Швецию, разве нет? И ждала лишь продажи магазина». «Нет, это неправда. Так было только вначале, но по мере того, как я ближе узнавала вас...» Она умолкла. Отчасти, Уильям был прав. У Шарлотты не было уверенности в том, что она решится на такой шаг и останется здесь. Господи, как глупо было с ее стороны не поделиться своими переживаниями. «Я вовсе не собиралась врать», — продолжала она. «В тот момент я просто не знала, как поступить». Уильям провел рукой по нечесанным волосам. «Было такое ощущение?» что пол наклонен в его сторону, и Шарлотте приходится сдерживать себя, чтобы не протянуть руку и не прикоснуться к нему. Мне нужно ненадолго выйти». Взяв кофе, Уильям пошел к выходу, но остановился почти вплотную к Шарлоте. «Кстати, я нашел коробку из-под обуви со старыми письмами. В глубине под кроватью Сары поставила журнального столика». — произнес он, натянуто улыбнувшись. Шарлотта прислонилась к стене. Казалось, комната завертелась вокруг, и она опустилась на стул. Сотни мыслей крутились в голове, но Шарлотта не могла придумать, что сказать. Язык как будто онемел, и слова не могли обрести форму. Когда Шарлотта увидела, как Уильям исчез, поднявшись по лестнице, что-то оборвалось у нее внутри. Несмотря на все хорошие новости о судьбе книжного магазина, мысли об Уильяме не давали Шарлотте покоя. Разговор на кухне привел ее в отчаяние, и весь остаток дня она проходила в полной растерянности, как в тумане. Попытавшись пару часов поработать в конторе, Шарлотта вернулась наверх. Зайдя в квартиру Сары, она первым делом открыла дверцу гардероба и сорвала приклеенный скотчем план. Шарлотта со злостью порвала лист бумаги на мелкие кусочки и засунула в мусорный пакет, а потом забралась на диван. Шарлотту обуревали чувства. Разлад с Уильямом затмил счастье, которое она должна была испытывать от того, что банк согласился на ее условия. Это так похоже на нее, осознать, как много что-то для нее значит, только столкнувшись с риском потери. Взяв одну из диванных подушек, Шарлотта прижала ее к груди. По щекам струились слезы. Означает ли это, что Уильям никогда больше не захочет с ней встречаться? Неужели его она тоже потеряла? Достав мобильный телефон, Шарлотта начала набирать сообщения Уильяму, но передумала, заметив маленькую серую картонную коробку, припрятанную сбоку от журнального столика. Надо полагать, это та самая коробка, которую Уильям нашел под кроватью Сары, когда накануне помогал с книгами о Гарри Поттере. Наклонившись, Шарлотта подняла крышку. В коробке лежала пачка открытых писем. С отсутствующим видом она взяла пару из них и положила на стол. Некоторые были адресованы Саре, некоторые Даниэлю. Но все в Риверсайд. Перевернув конверт и увидев отправителя, Шарлотта вздрогнула. Письма были написаны ее матерью. Шарлотта протерла глаза. Если письма адресованы Саре и Даниэлю по отдельности, в них, вероятно, должно содержаться какое-то объяснение. Чуть дыша, Шарлотта достала из конверта одно из писем, адресованных Саре. Руки дрожали. Имела ли она вообще право читать эти письма? Вопреки сомнениям, что-то в глубине души подсказывало, что письма имеют отношение к ней. Она просто должна узнать, что в них устоять было невозможно. Хрупкая от старости бумага зашуршала под пальцами, когда Шарлотта, осторожно расправив лист, скользнула взглядом по строкам, написанным витиеватым почерком матери. Гардстонга, 20 июня 1983 года. — Сара, я пишу тебе, сидя в собственной квартире в небольшом местечке Гардстонга, расположенном в Сконе. Скона — южная провинция Швеции, граничащая с Данией. — Конечно, хвастаться особо нечем. Маленькая студия с кухонным уголком, но зато моя. Хочу, чтобы ты знала, что все обошлось, и что я на тебя не в обиде. Я понимаю, что ты сердишься, у тебя есть на это полное право. «Мы с Даниэлем совершенно не хотели причинить тебе боль, но все, что я сказала в тот день, это правда. Если бы я не любила его, этого никогда бы не произошло. Но чувствам не прикажешь». Шарлотта прикрыла рот рукой. «Ее мать влюбилась в парня Сары? Тогда неудивительно, что Сара была так зла на нее». Шарлотта продолжала читать. «Не знаю, что еще написать, кроме того, что я надеюсь на твое прощение. «Наш поступок ужасен, и если бы у меня только была возможность отмотать время назад, я бы все исправила. Я должна достучаться до Даниэля. Ты не знаешь, читает он мои письма? Я понимаю, что тебе это неприятно, но необходимо связаться с ним ради ребенка. Роды, предположительно, будут в конце октября, а я бы очень хотела, чтобы Даниэль приехал на роды». И ты, конечно, тоже приезжай, если захочешь. В женской консультации сказали, что на первых порах мне потребуется много помощи. С нетерпением жду твоего ответа. Люблю и скучаю по тебе. Обнимаю, Кристина». Шарлотта отложила письмо в сторону. У нее перехватило дух, сердце тяжело стучало в груди, в ушах гудело. «Ребенок? Это ее Кристина имела в виду?» «Значит, парень Сары, Даниэль, был ее отцом?» Посмотрев на дату, Шарлотта поняла, что письмо было написано за несколько месяцев до ее рождения. «О ком еще может идти речь?» Поднявшись, она принесла фотографию, висевшую у входа в комнату Сары, потом вернулась в гостиную. «Это очень странное ощущение, когда знаешь о собственном прошлом так мало, что все время приходится гадать, будто блуждая в потьмах в незнакомой комнате. Шарлотта смотрела на молодого человека, изображенного на фотографии. Чувства переполняли ее. Было сложно сосредоточиться. Значит, вот так выглядел ее родной отец. Мужчина с фотографией был ее настоящим отцом. Тяжело сглотнув, она взяла еще одно письмо, отправленное в августе того же года сари спасибо что ответила на мое письмо очень жаль что даниэль от тебя уехал ты точно уверена по поводу его членства в ира трудно поверить это совсем на него не похоже я также не могу понять почему он ничего не хочет знать о нашем ребенке что именно он ответил тебе когда ты ему обо всем рассказала может быть вы просто не поняли друг друга Твое письмо меня очень сильно расстроило, но я все равно должна найти Даниэля. У тебя есть его новый адрес? Я буду продолжать писать. Пожалуйста, передай ему мои письма, если встретишь его. Обнимаю. Кристина». Закрыв глаза, Шарлотта откинула голову назад. На глаза наворачивались слезы, и она поспешно вытирала их. Вот, оказывается, почему ее мама никогда не рассказывала о Данииле. он не хотел признавать Шарлотту. Шарлотта старалась дышать глубже, но грудь теснила, и она невольно всхлипывала. Почему Даниэль не хотел ничего знать о них? Что же на самом деле случилось, и правда ли, что он был связан с Ира? Еще раз взяв в руки фотографию, она сквозь слезы стала рассматривать его лицо. Ее бросила в дрожь, когда она попыталась представить ход мыслей этого молодого человека на фотографии. Быть может, он полагал, что ребенок — это сплошные проблемы, или он вовсе и не был влюблен в Кристину. Когда Шарлотта взглянула на подпись матери, внутри все сжалось. Шарлотта всегда знала, что матери, воспитывавшей ее в одиночку, пришлось нелегко. Но то, что Кристину вот так вот бросили на произвол судьбы, казалось ужасным. Как она справлялась с Шарлоттой совсем одна? При мысли о Даниэле внутри вскипела злость. Шарлотте захотелось высказать ему все свои переживания, заявить, что его поступок достоин презрения и что они на самом-то деле прекрасно обошлись без него. Высморкавшись, Шарлотта снова посмотрела на фотографию. Определенное сходство было. Теперь она это заметила. Волевой подбородок и пухлые губы Шарлотта явно получила от него. Внезапный приступ ярости прошел, и Шарлотта задумалась, каково ей было бы встретиться с отцом. Понял бы он, кто она такая. Едва она успела вытереть слезы, как другая мысль заставила ее широко раскрыть глаза. Даниэль вполне еще может быть в живых, А вдруг Сара именно поэтому хотела, чтобы племянница приехала сюда, чтобы узнать правду? Поднявшись, Шарлотта принялась слоняться взад-вперед по квартире. Сара и Кристина умерли, но вдруг ее отец обитает где-то здесь, поблизости. Кровь стучала в ушах, пока Шарлотта пыталась собраться с мыслями. Полная полной решимости она достала мобильный телефон и, проводя подсчеты в уме, открыла поисковик. Даниэль, судя по внешнему виду, был на пару лет старше ее матери и Сары, а значит, если он жив, ему сейчас в районе 60. Дрожащей рукой она набрала «Даниэль О'Коннор плюс Лондон» и нажала на кнопку поиска. Спустя десятую долю секунды на экране отразились 22 миллиона совпадений.